Обойдя автолет, Максвел и Черчилл увидели тропу, которая круто поднималась к узкому отрогу, увенчанному массивными стенами полуразрушенного средневекового замка. Лошадь спускалась по тропе тряским галопом. На ее спине примостился толстячок, который при каждом движении своего скакуна подпрыгивал самым удивительным образом. Выставленные вперед локти нескладного всадника Взлетали и падали точно машущие крылья Лошадь тяжелыми скачками спустилась со склона на лужайку Она была столь же неизящна, как ее всадник Лохматый битюк, чьи могучие копыта ударяли по земле с силой парового молота Вырывая куски дерна и отбрасывая их далеко назад Он держал курс прямо на автолет словно намереваясь опрокинуть его, но в последнюю секунду неуклюже свернул и встал, как вкопанный. Бока его вздымались, и опадали точно кузнечные мехи. Из дряблых ноздрей вырывалось шумное дыхание. Всадник грузно соскользнул с его спины и, едва коснувшись ногами земли, разразился гневными восклицаниями. «Это все они, негодники паршивцы, вопил он!» «Это все они, мерзкие тролли, сколько раз я им втолковывал!» «Летит себе помело и летит, а вы не вмешиваетесь, так нет!» «Не слушают, только и думают, как бы эту шутку сшутить!» «Наложат заклятие и все тут!» «Мистер Отул!» — закричал Максвелл. «Вы меня еще помните?» Гоблин обернулся и прищурил красные близорукие глаза Ах, «Да никак, профессор!» – взвизгнул он «Добрый друг всех нас! Ах, какой стыд! Какой позор! Профессор, я с этих троллей спущу шкуры и растяну на двери Я приколочу их уши к деревьям» «Заклятие?» – спросил Черчилл «Вы сказали заклятие?» «А что же еще?» — негодовал мистер Оту. — Что же еще может свести помелось с неба на землю? Он подковылял к Максвеллу и озабоченно уставился на него. — А это и вправду вы? — спросил он с некоторым беспокойством. — В истинной плоти нас известили, что вы скончались. Мы послали венок из Амеллы и астролиста в знак нашей глубочайшей скорби. «Нет, это воистину я и в истинной плоти», — сказал Максвелл, привычно переходя на диалект обитателей холмов. Это были только слухи. «Тогда на радостях мы все трое!» — вскричал Атул, «и спьем по большой кружке доброго октябрьского Эля. Варка как раз окончена, и я от всего сердца приглашаю вас, господа, разделить со мной первую пробу». Со склона по тропе... К ним бежала полдесятка других гоблинов, и мистер тул властно замахал, поторапливая их «Всегда опаздывают», — пожаловался он. «Никогда их нет на месте в нужную минуту. Прийти-то они приходят, но обязательно позже, чем надо бы. Хорошие ребята, как на подбор, и сердца у них правильные, но нет в них подлинной живости, коей отмечены истинные гоблины вроде меня». Гоблины косолапой рысью высыпали на лужайку и выстроились перед отулом, ожидая распоряжений. «Эй, у меня для вас много работы», — объявил он. «Для начала идите к мосту и скажите этим троллям, чтобы они не смели заклятие накладывать». Раз и навсегда пусть прекратят и больше не пробуют Скажите им, что это последнее предупреждение Если они снова примутся за свое Тот мост мы разнесем на камни И каждый мшистый камень укатим далеко от других Так что вновь тот мост не встанет никогда И пусть снимут заклятие вот с этого упавшего помела Чтобы оно летело как новое А другие идите искать фей «Расскажите им о повреждении их лужайки, не забыв присовокупить, что во всём повинны эти подлые тролли, и обещайте, что лужайка будет выровнена к той поре, когда они придут сюда танцевать под полной луной. Третье же, позаботьтесь о доббине. Приглядите, чтобы его неуклюжие копыта не причиняли лужайке нового ущерба». Но если найдется трава повыше, пусть он ее пощиплет. Бедняги нечасто выпадают случай насладиться таким пастбищем.